Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннесон. Мой отец был Чонсей Стэндинг, из старинного американского рода. Он происходил от Альфреда Стэндинга, слуги на контракте, или, если хотите, раба, который был привезён из Англии на виргинской плантации в те давние времена когда юный Вашингтон отправился исследовать дикие леса Пенсильвании. Сын Альфреда Стендинга сражался во время американской революции 1775-1783 годов. Его внук в войне с Англией 1812 года не было с тех пор войны, в которой бы не участвовали Стендинги Я последний представитель этого славного рода, которому предстоит умереть без потомства. Я сражался, как простой солдат на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей карьеры отказался от должности профессора университета в Небраске. Великий Боже! Когда я вышел в отставку... Мне предлагали Должность декана Сельскохозяйственного факультета Этого университета Мне Межзвездному страннику Продяге Окровавленному искателю приключений Скидающемуся Из века в век Кайну воинственному жрецу давно прошедших времен, мечтающему при лунном свете поэту забытых веков и даже незанесенных в книгу памяти человечества. И вот я здесь, как и полагается для человека с обогренными кровью руками в отделении для убийц государственной тюрьмы Фолсен. Сижу в ожидании дня, когда слуги государства уведут меня во тьму. Тьму, которой они боятся. Чернота ее вызывает страх в их суеверных душах. Эта тьма приводит их запуганных и рыдающих к алтарям богов, созданных их страхом по своему образу и подобию. <свят> Нет. Нет. Никогда уж не быть мне деканом сельскохозяйственного факультета. Однако своих знаний в области агрономии я не забыл. Ведь это была моя профессия. Я родился для неё. У меня были к ней особенные способности. Я могу с абсолютной точностью на глаз определить процент жира в коровьем масле, а еще достоинства и недостатки почвы. Мне не нужно лакмусовой бумаги, чтобы определить наличие в почве щелочи или кислоты. Я знаю расходы на излишнее движение, без изучения составных частей его. Идет ли речь о машинном или ручном труде? На эту тему имеются составленные мною руководство и таблица.